Глава восьмая. Крышку открыли, поставив гроб на стылую землю. «Можете проститься с усопшим», — сказал похоронный агент и деликатно отошел в сторону. «Иди, солнышко», — супруг подтолкнул Дашу. «Простись с отцом». Девушка очнулась, на плохо сгибающихся ногах подошла к гробу, в котором лежал самый дорогой и самый близкий человек на свете. Тело только что привезли с отпевания, которое происходило в церкви на кладбище. Место выбрали рядом с мамой. Когда то и не стало, папа сделал для Даши все, что было в его силах, и даже больше. Он стал ей настоящим другом. Она доверяла ему свои маленькие секреты и большие взрослые тайны. В их классе были девчонки, которым доставалось от родителей. Папа никогда не трогал ее даже пальцем. А если Даша в чем-то провинилась, умел так поговорить с ней, что сразу становилось ясно, больше так поступать она не будет». Она склонилась над телом отца. Тот лежал умиротворенный и очень спокойный. Словно не умер, а ненадолго заснул и вот-вот проснется. Она коснулась губами его морчинистого лба и разрыдалась. — Папа! Папка! Неужели мы больше никогда не увидимся? Неужели сейчас закроют гроб, опустят в свежевырытую глубокую могилу и все? Ты уйдешь навсегда. — Жора! «Ты чего тут разлегся?» Голос Миши вырвал меня из сна, в котором я вдруг явственно представил то, что происходит в прошлой моей жизни. Внутри меня все просто переворачивалось. Я был готов отдать все, чтобы оказаться сейчас рядом с дочерью, успокоить ее, обнять, сказать, что все будет хорошо, что за мной она как была, так и всегда будет, как за каменной стеной. Но это был сон. Всего-навсего сон. Когда я обещал жене, что умру раньше ее, и... обманул. После смерти любимой Даша была моей единственной отрадой в жизни. Как мне утешить ее? Как облегчить душевные муки? С глазами, полными слез, я поднялся с импровизированной лежанки из стульев. Мишка внимательно оглядел меня и спросил с неподдельным участием. «Жора, что-то произошло?» «Ничего. Я сделал над собой неимоверное усилие, чтобы голос не дрогнул. Мой отец когда-то говорил, что настоящие мужики не плачут». «Собственно, я никогда и не видел его плачущим». «Расстроенным?» «Да». «Не надо слез, опер, не надо слез. Все равно они делу не помогут». Но-но! недоверчиво протянул Мишка. «Так что, здесь ночевал?» «Полундра ведь, заступал!» «Я его только что видел». «Полундра?» «А, это, наверное, матрос, который поделился шинелью. Надо бы вернуть ее, кстати, пока не забыл». «Все очень прозаично, Миша». «У меня, как ты знаешь, провалы памяти. И я понятия не имею, где живу», — пояснил я причину, по которой всю ночь промучился на стульях. «Я тишки на жизнь!» — воскликнул он. «Точно! Как я не догадался! Тогда знаешь что, днем я тебя отведу, покажу, куда тебя на постой определили». «Спасибо заранее, Миша», — поблагодарил я и провел ладонью по щетинистому подбородку. «Заодно хоть побреюсь». Дашка приучила меня бриться каждый день. Уж больно любила она прижиматься лицом к моим щекам и была недовольна, когда те кололись. А привычка, как известно, вторая натура — никуда не денешься. «Да, брат, побриться тебе точно не помешает. И в баньку сходить. А то пропах, понимаешь, медицинскими запахами!» — подмигнул приятель. «Барышни за верстоп ходить будут». «Не до барышень пока», — сказал я. «А вот здесь ты не прав. Пользуйся случаем, пока не охомутали!» — засмеялся Мишка. В прошлом я любил только четырех женщин. Бабушку, маму, жену и Дашку. Смогу ли полюбить пятую? Я успел уже рассмотреть себя в зеркале. Этот Георгий походил на меня. Мы были примерно одного роста, разве что весил он поменьше. Но это меня, когда сороковник стукнул слегка разнесло. Как смеялись мои ровесники, в таком возрасте не солидно носить костюмы меньше 54-го размера. Правда, у меня был 52-й. Что касается лица, ничего особенного, не тот случай, когда для того, чтобы понравиться женщинам, достаточно одной внешности. Девки штабелями к ногам точно падать не будут, да и не нужно оно мне. Я относился к категории «однолюбов» и любил добиваться всего сам. Для мужика самое главное – это мозги, все остальное – лишь приложение. Еще порадовала приличная шевелюра на голове. Тот, я, к 30 уже порядком облысел. Приходилось коротко стричься. Жена говорила, что это делает меня брутальнее. Может, и прикалывалась. Она вообще у меня любила пошутить. Ну вот. Вспомнил любимую, дочку, и снова стало хреново на душе. Будто кошки изнутри расцарапали. Не хватало еще расклеиться, блин. Чтобы вновь собраться, сменил тему. С Смужко сказал, что вы Левашова ловить поехали. Получилось... Настроение Мишки резко переменилось, он погрустнел. «Ушел, зараза! За час до нашего прибытия с места снялся и в леса ушел. А они у нас, знаешь, какие. Можно сто лет прочесывать и все без толку». «Миша, ты меня прости, сам знаешь, что со мной приключилось. Но кто он вообще этот, Левашов? Из бывших?» – заинтересовался я. «Если бы из бывших!» – печально ответил тот. «Из бывших наших он!» «Как это?» – не понял я. «Да так!» Воевал с германцем, крест Георгиевский за храбрость получил. С самого начала гражданской, в Красной Армии на хорошем счету, в партию вступил. Когда потребовалось, в ЧК перешел. А потом? Потом! Как оказалось, с гнильцой был Левашов. Просто сразу этого не заметили. Начал грабить и убивать. Когда его разоблачили, сбежал из-под ареста, вместе с родственничками организовал банду. «Дальше пошло-поехало!» Провернул несколько успешных для себя ограблений, стал считаться фартовым. К нему и потянулись. Говорили, что в банде человек 30 но, думаю, гораздо больше. «Больше», — кивнул я. «Тебе Полундра еще не рассказал, что вчера было?» «Нет», — насторожился Михаил. «А что? Что-то серьезное?» «Серьезное», — кивнул я и принялся рассказывать. После того, как я поведал о том, как трубка и его кореша практически выкрали у нас Коваля, и как потом выяснилось на допросе, все это делалось по указанию Левашова, Михаил присвистнул. «Однако! Стоило нам уехать, а у вас тут такое!» Он с уважением посмотрел на меня. «А ты молодец, Жорка! Как был человеком, так и мы остался!» «Брось!» — сказал я. «Любой на моем месте бы так поступил!» «А вот не скажи!» — заметил он. «И у нас всякой швали хватает. Не всех, как Левашова, вычистили. Но рано или поздно вычистим. Помяни мое слово!» «Давай так. Я сейчас умоюсь и приведу себя в порядок, а когда вернусь, ты мне все и обо всех расскажешь», — попросил я. «Лады», — пообещал Михаил. Ледяная вода быстро привела меня в чувство, остатки сна как рукой сняла. «Все, готов к труду и обороне». К моему приходу Михаил уже где-то раздобыл кипятка и теперь разливал его по кружкам. Я мечтательно вздохнул. «Эх, сейчас кофейку бы!» обязательно из турки, сойдет и быстро растворимый». Но реальность такова, что приходится отхлебывать обжигающую воду, которую и подсластить, и подкрасить нечем. Кстати, я не ошибся. Стол, на котором я остановил внимание, оказался моим. Ну, то есть настоящего Георгия Быстрого. Гипотеза оказалась верна, моя душа энергетический сгусток или как там может называться эта хрень, которая заставляет ощущать меня мною, не случайно оказалась в этом теле. Мы во многом близки, просто Георгий значительно моложе меня, и эта молодость не может не радовать. Только осознание этого факта временно примирило меня с тем, что я потерял Дашу раз и навсегда. Не будь я опером, возможно, реагировал бы по-другому». Но жизнь научила меня принимать все таким, как есть, и использовать с максимальной пользой. Я не скорбился, даже когда на работе было совсем хреново, и не собираюсь делать этого сейчас, а времена на пороге такие, что просто закачаешься. Начнем с того, что молодое советское государство может и рада бы любить тех, кто защищает его в поте лица, но возможности таких не имеет. Милиционер разут, раздет и голоден, на его получку не купить даже... Пуда муки. Оружие и то порой действительно приходится добывать в бою. Среди нас много проходимцев и вообще случайных людей, которые оказались в органах по недоразумению. Про них знают, с ними борются, но де-факто многие вещи приходится выстраивать просто с нуля. Старая система разрушена, и во многом, повторюсь, за короткий и вредительский период правительства Керенского. Хотя и откровенных перегибов со стороны власти Советов тоже хватает. Людям, которые сейчас вершат судьбы государства, часто не хватает опыта. Враги, а их навалом, это прекрасно знают и умело пользуются. Да и дураков во власти тоже полно. Кто-то достиг руководящего поста из-за пресловутой пролетарской целесообразности, кто-то элементарно оказался не на своем месте и не понимает, как должны работать винтики государственной машины. Но все же главный капитал страны – это люди, а они есть. В чем-то они фанатики с горящими глазами, в чем-то прагматики, но это не просто люди, а люди с большой буквы. И им многого суждено достичь. Когда на них смотришь, когда проникаешься их замыслами, когда погружаешься в романтику построения нового, невольно оглядываешься на себя и думаешь, а достоин ли ты находиться в их рядах? Чем больше я нахожусь среди них, тем сильнее загорается во мне тот запал, который есть в этих людях. Как говорил поэт, «гвозди б делать из этих людей, крепче не было б в мире гвоздей». И это полная правда. И да, не менее важно. Эти прекрасные строки принадлежат не песеннику революции, Маяковскому, а поэту Николаю Тихонову. Я готов подписаться под каждым из слов.